А днем только тех придворных и генералов, которых с утра включали в особый, врученный начальнику караула список реестр. стоящую у опочивальни часовые только одной императрице отдавали честь. Из-за того, что Елизавета часто спала на новом месте, внутренние караулы постоянно перемещались. Личная охрана государыни была налажена так, что часовые, стоявшие у ближних покоев, не подчинялись даже приказам генерала-адъютанта, а только непосредственно императрице. Это также лишний раз свидетельствует о страхах государыни перед возможным покушением на ее жизнь, равно как и установление особой горячей связи между постовыми и государыней в случае какой-нибудь экстры так называли чрезвычайное происшествие, в этом случае часовой должен был дернуть за шелковый шнур, проходящий сквозь стену в покое государни. Казалось бы, что при такой системе охраны ни один посторонний человек не мог проникнуть в ближние комнаты государни. Но в России ничего невозможного нет. Иначе бы мы не узнали приведенных выше рассказов из тайной канцелярии. Лейб-компанцы охраняли государню плохо. Они часто бывали пьяными или заступали на пост после тяжкого похмелья. Елизавета была так добра к своим сподвижникам, что в противоречии уставу позволяла им сидеть на посту и вставать только при своем появлении. Поэтому они вечно спали или дремали на стульях. Сержант обходил часовых, и ежели кого из них увидеть что спит, сидя или вздремнет, бьет тех пальцем по носу, чем вызывал, вероятно, недовольство подчиненных. Стоять на посту было скучно, разве что не велит стоящим перед столовой часовым смотреть, чтоб соловью, который на стене в столовой, от кошек не было вреды. Борьба с дурными привычками личной гвардии продолжалась все двадцать лет царствования Елизаветы. Лейб-компанцев казалось невозможным приучить к тому, чтобы они соблюдали чистоту тела и одежды и вели себя, как было принято в приличном обществе. «Именные указы многократно предбеждали, чтобы леи компанцы содержали себя, как воинский порядок того требует, и командирам своим были послушны, чин чина почитали б, а постороннему генералитету и прочим штаб и обер отдавали почтение, кому он лежит помня высочайшую оказанную милость, и не дерзали посторонне, и не в свое дело и должность смешаться, а мимо настоящей команды, где Индия докладывать». Чтобы они ходили на караулы на куртаге всегда в косах и во всякой чистоте, чтоб мундир был чист, рубахи, галстухи и на ногах щибель манжеты были белые, а сапоги вычищены. Об этом почти непрерывно следовали указы, и тем не менее Алексей Разумовский, сменивший на должности командира лейб-компании принца Гессен-Гомбургского, писал, что особливо вновь пожалованные в офицерские чины Не стараются явить себя честным офицером, ходят по улицам, по гостиному двору, около качелей и по прочим публичным собраниям, растрепав волосы, распустя косы. Ветхие я свои, позументам не обшитая и без бантов шляпы, в одеждах ветхих, неприличных месту, и собственный гренадер честь. они не раз усмотреть изволило что гренадеры бывают как в верхнем и нижнем мундире, так и в ружье и амуниции неисправны, и около себя чистоты, так же и волосов в приборе не содержит. Требовало, дабы на караул ходили во всякой чистоте и исправности, и волосы были б напудрены, и как капрала поведут на часы, то подтверждали гренадерам, дабы они ходили бодро и не нагибались. Проходя мимо часовых, государни, по-видимому, морщило носик, и потом предписывала, чтобы солдаты мылись, чтоб на пол на стены не плевали, а плевали в платки. А ящики с песком, которые ставятся для плевания тем часовым, иметь только в ночи, а в день выносить. Во время куртагов при часовых, чтоб стульев не было. Чтоб ружьи и сами к стене не присланивались. На пикет, чтоб шли тихо и не стучали бы. Также и на пикете разговоров никаких не чинили. Без амуниции не ходили, от своих мест не отходить, и ружи из рук не покидали б, и на часах стояли б с осторожностью, и к окошку не отходили б, и в окно не смотрели б. Что б разговоров между собою не имели, так аж и в ходьбе стуку не имели, а ходили б тихим образом, и так далее, и тому подобное. Одним словом, славно стояли на посту наши угольцы.